Глава вторая. Я — феномен. Ну, Что-то вроде той несчастной девушки, которую привели в наш конференц-зал, чтобы она показала, как умеет видеть пальцами. Девушка была в ярко-красной вегоневой кофточке и зеленой юбке, в черных шерстяных ритузах, обтягивающих толстенькие ножки. Горячечные пятна волнения горели на свежих щеках, черные глаза блестели, как в жару, глядели в зал — С угадыванием цвета что-то все не получалось, но девушка не смущалась и не нервничала. Перебирала в черном мешочке картинки и комментировала свои ощущения стихами. Смотреть на это было невыносимо. Вот картиночка опять. Пальчик может увидать, это черный или белый. Нет, проверю лучше левой. Зачем они ее мучают? Олег сидел рядом, морщился страдальчески, кусал пухлые яркие губы. Ань, пошли отсюда но мне было неловко встать и уйти, хотя происходящее на сцене мучило и меня. Я — феномен, потому что до встречи с Агафоновым жизнь моя вспоминается клочками, и все только о других, как Олег сидел рядом, а на сцене мужчины в заграничных костюмах терзали девушку, или как Таня купила часы с кукушкой и страшно огорчилась, когда кукушка, прокуковав три раза, спряталась в домик, и больше никакими силами вытащить ее оттуда было нельзя. Ей не нравится мой дом. И не нравлюсь я, — сокрушалась Таня. — Да она просто мещанка, — успокаивал Олег. — Тебе попалась кукушка-мещанка. Из тех, что только и делают, что вылизывают свою хорошенькую кухоньку с ситцевыми занавесочками. А у тебя ситцевых занавесочек нет. — Я повешу, — серьезно обещала Таня, — и посуду буду мыть сразу. — Не поможет. — Ты ей вообще не нравишься. Это кукушка Анина сестрица. Вера из орнатологического мира. Прозвали кукушку Верой, шутили, выпивая в кухне. Вера там, наверное, очень недовольна. Ну, хватит, а то Вера выскочит, долбанет в темечко. Олег шутил. Таня никогда. Наверное, чувствовала, что меня все-таки корежит Вера, родная сестра. С какой тоской. Много раз вспоминала все эти шуточки и наши вечера. Вспоминала, когда потерялась навсегда для меня их прелесть. Только одно было важно — увидимся или не увидимся, любит или не любит. И не только ушло, милое, скучное и безоблачное. Я отстранилась. Отстранилась душой от всех. Теперь ее просто не хватало больше ни на кого. Отсюда и непоправимая вина перед Таней, и предательство моего Олега, страдания мамы и правота веры. Отсюда и феномен. Я помню все, касающееся меня и Агафонова. Я помню каждый наш день. Я помню даже... Странный пушок на его верхних веках, заметный только когда свет лампы у изголовья широкой тахты, падая сзади на его лицо, высвечивал эту нежную шерстинку, тогда его тяжелые медленные веки напоминали мне крылья бабочки в сонном томлении, приникшей к сердцевине цветка и шевелящие изредка крыльями, чтобы не уснуть. Я помню день, когда увидела его в первый раз. Он всплыл потом этот день и навсегда остался со мной, не потому, что это был день моего двадцатилетия, а потому, что днем увидела Агафонова, а вечером о нем много говорили у Петровских. Почему я слушала с таким вниманием непонятные речи Валерианы Григорьевича? Почему запомнила выражение испуга на лице Елены Дмитриевны, будто приближались к чему-то опасному, грозящему взорваться, разрушить все в красивой, теплой и уютной комнате? Почему, спросила у Олега, неуместная, а у него есть дети? И до сих пор помню, как смеясь, он сказал отцу. — Ну ладно, ладно, старый ворошит. Он классный мужик. Он Ане даже понравился. Правда, Ань? Он страшный, — сказал я. И Елена Дмитриевна посмотрела на меня с удивленной благодарностью. — Эль и осо, куанту мая фео, сон мая эрмосу", засмеялся Влен Григорьевич и перевел испанское пословице гласит. — Мужчина, как медведь, чем страшнее, тем привлекательней. — Сколько раз мне вспоминалось потом... Не эта пословица, а слова Бабелевского Акинфиева. Тебе бы как увидел меня, бежать бы надо. Мне тоже надо было бежать. И Олег знал, что бежать. Недаром звонки по утрам, воскресенье. Поедем на дачу, и ожидание после работы я тебя подвезу до института. И Таня знала. Когда приплелась раздавленная лягушка с грязным куском льда, подобранным на улице, и легла на тахту, положив резиновую грелку с толченым, перемешанным землей льдом этим на низ живота, села рядом, взяла худенькой, уже голубовато-бледной рукой мою вялую руку, сказала тихо, — Никогда не поздно. — Знаю. Безучастно ответила я, глядя в потолок, не поняв ее слов. — Знаю. — Никогда не поздно спастись. — Хотя бы бегством. — Я помогу тебе, я буду с тобой. И вдруг поцеловала мою руку. — Прости. «Ты что?» — рванулась я. «Ты с ума сошла?» Мы лежали рядом, и я впервые плакала. И Таня гладила мои волосы и утешала, и говорила, что ее вина, что помнит, как год назад пожелала мне любви, плохо обернулось пожелание, а потом другое, что все наладится. Только я должна больше думать о нем, но не так, как сейчас, любит, не любит, и не бросай меня, потому что это думать о себе, а понять, что у него теперь день собаки, как говорят англичане». Он, наконец, близок к цели, к мировой славе, к вершине своего таланта, и гораздо труднее разделять счастье и успех, чем беду. Это только кажется, что беду труднее. Потом поила чаем и бежала в аптеку. Не ходи, это не обязательно. Мне самой нужно лекарство взять, а то все недосуг. Я не спросила, какое лекарство нужно Тане, и почему это вдруг лекарство. А уже были зловещие анализы. И вроде шутливые приглашения полежали в недельку у нас в гематологии, мы вас рассмотрели, и год назад что-то было у нее. Какая-то странная слабость и противная потливость совета участкового врача покупать гранаты и гулять больше. На гранаты не очень хватало, а вот гулять, пожалуйста, это ей нравится, и Арну тоже. Каждое утро в восемь встречались мы во дворе. В то примечательное, лишь обидой мои, утро встретились тоже, Я сидела в кухне за столом, покрытым клетчатой клеенкой, и терпеливо дожидалась, пока закипит наш вредный чайник. Сидела хмуро и расстраивала себя злыми мыслями. Занятие неприятное, но не бесполезное. Результат его давал мне право обиды, право уйти сегодня вечером к Петровским. Неужели они забыли, что у меня сегодня день рождения? Ну ладно, Вера, у нее ученые советы, ваки, коллеги, но мать! — Ведь двадцать лет назад в этот день она кричала, когда же это кончится. Сама рассказывала, как трудно меня рожала, а теперь забыла. А она поздно меня родила, в тридцать пять. Ну, была, наверное, красивая. Она и сейчас еще совсем ничего, моя мать. Конечно, до Елены Дмитриевны Петровской. Ее ровесница ей далеко, но у Елены Дмитриевны и жизнь другая. Мелькнула в коридоре шелковое кимоно, тихие голоса в прихожей. Мать... Уговаривает Леньку не надевать роскошную андатровую шанку, уже тепло. А возвращается из университета поздно, нападут хулиганы, сорвут. Не шапки жалко, а что изобьют, забьют, обидят. Ленька упорствует. Еще бы, у него сегодня свидание, пойдет с девочкой в кино. Расспрашивал меня, покупать ли ей в буфете пирожное, или это пошло. Торопится улизнуть, пока не появилась Вера, тогда шапки не видать. Хлопнула дверь. Мать торопливо назад в комнату, успеть убрать Леньку на постель. Серьезное нарушение устава. Постель Ленька должен убирать сам. Господи, как ей приходится метаться, хитрить, ловко изворачиваться. Она зажата тяжелыми плитами моих и веренных расприй. Семейной жизнью дочери, избалованностью Леньки, жалостью и любовью к нему. И нужно уметь изворачиваться, выскальзывать из щелей и удерживать эти плиты, чтобы не рухнули на кого-нибудь. Теперь в ванную потереть пол после Леньки на ходу мне «Ешь хлеб». Посмотри, на кого же похоже!» Нагнулась тряпкой, открылись высокие икры, тонкие щиколотки, гладкая смуглая кожа, ни старческой сухости, ни выпирающих извилин вен. В солнечном луче вспыхнул синий шелк кимоно, засветились желтые хризантемы, старенькое роскошное кимоно, подарок родительницы. Родительница, то есть мать какого-то ученика, даже помню какого, Вовки Николина, приехала из Китая, в подарок привезла кимоно. Кругом полно родительских подарков, куда не кинешь взгляд подарок — хрустальные вазочки, тюлевые занавесочки, чешская эмалированная посуда в цветочках, недавние подношения перед самым уходом матери на пенсию. Она была хорошей учительницей. Ее любили и ученики, и родители, до сих пор появляются с дарами, уже бескорыстными. Этот Вовка Николин торчал у нас целыми днями. Мать за границей, отец на ответственной работе, вот и околачивался у нас — Готовил уроки, помогал мне чистить картошку, потом обедали вместе. Много их тут перебывало, вернее, не тут, а на старой квартире. Эту роскошную, четырехкомнатную получила Вера, а на миусах две комнаты, газовая колонка, железные и мусорные баки во дворе, круглый стол. За ним и собирались вечерами мизерабли, как их называла Вера, платные уроки. Церковно-приходской школы сидят и жужжат, ущусь, ащ-ящ с над задачками. Вера их по математике подтягивала, мать по русскому, а я уроки проверяла. Научить ничему не могла, сама способностями не блистала, тянула на четверки благодаря усидчивости и зубрежке. «Анечка, я сейчас только руки помою», — предупредила, чтобы задержалась, выглянув из ванной, — «будет проверять, надела ли теплые штаны, как курицу щупает, задрав юбку, надо уходить». Но на пороге Вера, сонная, розовая, потянулась сладко, Глянула на меня, словно примериваясь, с какого конца подойти. Сейчас привяжется. По настроению вижу, что привяжется. А про день рождения забыла. Вчера опять поссорились из-за сопромата. Стала объяснять и пюре, хватило ненадолго, начала раздражаться. Сломала карандаш, отшвырнула. Господи, сколько видела студентов, но такой тупицы. И зачем ты выщипываешь брови? Это же вульгарно. И пошло, и поехало. Пришлось маме вмешаться. И чего она такая злая? чего ей не хватает для счастливой жизни. Муж — идеальный, покладистый, домосед, сын — умница, поймальщик, мать — целиком в ее подчинении, на кафедре — тише, гладь, все строптивые усмирены, а те, что не захотели усмиряться, работают теперь в других местах. Вера, как бульдозер для любой своей деятельности, сначала выровняет и расчистит площадку. Красивый 36-летний бульдозер, талантливый бульдозер, Как долго я была уверена, что Вера плохая, а я хорошая. Ведь Вера сваливала на маму все свои заботы, все дурное и хорошее, что происходило с ней. Ссоры с Евгением, распри со служивцами, воспитание Леньки, нервотрепку диссертации и болезни, радость успехов и приобретение новых вещей. Все это и многое-многое другое делилось матерью поровну. От плохого часто перепадало и мне. Я отбивалась. Я была сама по себе, давно уже была. Может быть, с того дня, когда сердобольная соседка поведала мне, первоклассница, что у нас с Верой разные отцы. У Веры законной, погибшей на фронте, а у меня неизвестно кто. С тех пор я стала скрупулезно сравнивать свою долю материнской любви и заботы с Вериной. У Веры выходило больше. Сейчас я понимаю, от чего Вера брала. Жестко, настырно, не щадя ни мать, ни себя. Брала даже заботы своей часто оборачивающейся ссорой обидой, брала, а я отстранилась. Я чувствовала себя корделей. Мне нравилось быть Корделией до той поры пока не поняла, что, лишив себя и мать мучительного счастья единого, естественного, как естественно сама жизнь существования, принесла ей горе. Но когда поняла, изменить уже ничего было нельзя. Вера смотрит на меня, и под ее изучающим взглядом я торопливо допиваю чай, Разглядывая меня, как посетитель в зоопарке, наблюдает за едой не очень симпатичного, но интересного животного. Она явно пытается вспомнить что-то, связанное с этим противным существом. Не вспомнила и прекрасно. Теперь у меня есть полное право идти после работы не домой, а к Петровским. Схватила сумку, и Вера тотчас... Эпюра сделала? Нет, Олег днем посчитает. От обиды, что сестра так и не вспомнила, какой у меня сегодня день нарочно выдала раздражающую ее правду. «Хорошо устроилась. Неужели тебе не стыдно? Ни капельки. Мам, я пошла». А мама уже поджидала в передней. «Бездарность!» — запоздала, крикнула Вера вслед. «Унылая бездарность! Зачем ты ее злишь?» — тихо спросила мама. Она поздравить тебя хотела, подарок приготовила. «Больше из-за тебя унижаться не буду, не рассчитывай!» — ярилась на кухне Вера. Я двинулась в коридорчик, чтобы ответить что-нибудь вроде «очень обяжешь» или «вот и прекрасно, мне вовсе не льстит родство с тобой». Но мать удержала за рукав «не надо, прошу тебя», — попросила жалобно. Я успокоилась сразу, уйду, а ей достанется за меня. «Прости, не огорчайся», — нежно поцеловала увядшую щеку, а на языке все-таки вертелась и «спасибо за поздравление». Мать сунула руку в карман кимоно. «Вот возьми, купишь колготки». — сказала торопливым шепотом и протянула десятку. — Я поздравляю тебя, моя деточка. — Это все твое воспитание, — не унималась Вера. Все эти вечеринки, танцульки. — Зачем она это сделала? — У меня же накрашены ресницы, все потечет. — Зачем? — И как она сэкономила эту десятку? — Мы живем на деньги Веры и ее мужа. — Хорошо, живем, но Вера ведет записи расходов. — Прости меня. Надо широко раскрыть глаза, тогда ресницы, может, не потекут. Из зеркала смотрит бледное лицо, губы дрожат, а глаза выпучены. Прости. Приди пораньше, я пирожок испеку. Ладно. Схватила пальто, надену в лифте, выскочила, не захлопнув в дверь. В кабине дурак с двенадцатого этажа прокомментировал. И жить торопимся, и чувствовать спешим. Вечно лезет с идиотскими шуточками, спекулянт несчастный. Когда Евгений разбил фонарь у лебедушки и попросил этого достать. Сосед работал в автосервисе. Он заломил такую цену, что Евгений неделю, вспомни, вкрутил головой и удивлялся: "Ну и жук. Откуда только такие берутся?" "Подвести?" спросил жилец с двенадцатого. "Спасибо, у меня денег нет. Вот тебе за фонари за шутки". Таня уже была во дворе, стояла покуривая, прислоняясь к стволу нашего любимца тополя. Арно бросился ко мне, не успел увернуться мощный удар лап. Огромная лобастая башка у самого лица. «Арну, отстань, ну отстань же!» Он тебя поздравляет. Оттолкнулась от дерева, пошла навстречу. И я тоже. Цыганочка, неизвестно как забредшая в этот московский двор. Расшитая дубленка до пят, шаль в розах, узкое лицо, огромные глаза. Желтые круги бессонницы. Протянула пакетик. «Я желаю тебе любви. Уже пора». Хриплый голос, прекрасный голос. Больше ни у кого нет такого. Спасибо. Опять всю ночь работала? Да, закончила поэму. Кот под зонтом называется, по-моему, смешная для Дедгиза. Вечером прочитаю. Там это и есть рассудительная рыбка. Все там есть. Я к Петровским иду. Приходи тоже. Почему мне всегда кажется, что ей холодно? Почему хочется отогреть, накормить вкусным, подарить красивую вещь? Не знаю. Ведь отогревает, кормит вкусным и дарит красивые вещицы, она мне. — Придешь? — Не смогу. Валерий приезжает. — Приходите вместе. Посмотрела долго, огромными зелено-серыми глазами. — Нет, его там не любят. Она всегда знала правду и всегда высказывала ее вслух, не боялась. — Арно, назад, назад! Огромными высокими прыжками Арно устремился напрямик по снежной целине на другой конец двора. Наверняка увидел кошку. Сколько не учили здоровенного сенбернара, сколько не шлепали легонько ремешком, Отводить от охоты на кошек не могли. — Вот тебе и благородные крови, — сокрушалась Таня. — Носится, как обычная дворняжка. — Ему нужно в Гарвард, — отвечала я. — Это была наша любимая игра с Арно. Я утверждала, что Арно очень хочет учиться. Спрашивала, Арно, хочешь в Гарвард? Арно оглушительно лаял. Слово «хочешь» означало «гулять» или «есть». А есть и гулять Арно хотел всегда. Они жили в соседнем корпусе тоненькая девушка, пишущая по ночам стихи, и ее пес — глупый, добродушный сенбернар. И не было у меня ближе подруги, и не было лучше часов, когда, склонившись над расчерченным картоном, мы выкладывали фишки с буквами, составляя слова. В ту зиму мы увлекались игрой под названием «Скрэбл». У Тани не было телефона, и у нас существовала сложная система оповещения. На кухонную форточку Таня вешала разноцветные трепицы. Белое означает «меня нет дома», старая цветастая косынка «приходи, я готовлю вкусную еду», красный клочок «приходи немедленно». Красный вывешивала обычно, когда хотела прочитать новое стихотворение. Я бежала, бросив все. Вера догадалась о наших знаках, говорила презрительно, ее вызывает родственная душа, такая же бездельница. Она не любила Таню, называла ее городской сумасшедшей, говорила матери, что дружба с такой девицей дурно влияет на меня, что мы обе вообще тунеядки. Я не знала человека, который работал бы больше, чем Таня. Может, только вот Олег. И дело не в ночных бдениях, а в той непрекращающейся работе мысли, постоянной сосредоточенности на своем деле, которые заставляли Олега посреди пустого разговора вынимать маленькую книжечку и торопливо записывать крючки интегралов, а Таню в разгар скребла, когда я выкладывала слово «откос», смотреть долго на доску, огромными отрешенными глазами. Может, тогда она услышала в себе строчки — песчаные полуденные косы. Оно стало моим любимым стихотворением. Как сильно я поняла его потом, как часто повторяла. Передо мной зеленые столы. Решают люди важные вопросы. А вижу я зеленые стволы. Песчаные полуденные косы. Я знаю теперь, что такое талант. Я видела его в Тане и Олеге. Талант — это видимость отсутствия труда. Он огромен, этот труд, и он постоянен, но он легок труженикам. И хотя все время с ними не заметен никому, и от того удивления, и от того слова «надо же!» И когда только успел, ведь он все время валяет дурака, или как вера. И откуда у нее книжки? Ведь она целыми днями болтается во дворе со своим дурацким псом, а по ночам — оргии. Я видела следы оргий, груда окурков в пепельнице, чашка, до половины наполненная кофейной гущей, скомканные листы бумаги на полу. Я завидовала Тане и Олегу. Единственные люди на земле, которым я завидовала. Агафонова нет. В его работе я ощущала погоню. Не знаю, зачем или за кем, но ощущала. Я словно слышала тяжелое дыхание бега, казалось, видела испарину пота на лбу и мокрые пятна на спине и подмышками. Я не завидовала, но жалела и любила за тяжесть его труда.